Глава 1. Моей плачущей на взрыт малышки Отношения. Отпустить отношения, ради которых старалась только ты, это нормально. Здравствуй, моя дорогая дочь. Я заметила, что в последнее время ты часто хмуришься, общаясь с друзьями. Хочу сказать, что на твоем пути будет много трудностей, связанных с людьми. Но, как ты знаешь, мир — не место для жизни в одиночестве, а значит, избежать отношений не получится. Мы всегда везде так или иначе находимся в отношениях. Может быть, именно поэтому книга Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и влиять на людей» пользовалась таким спросом и распродалась тиражом 60 миллионов экземпляров по всему миру. Признаться честно, я сама когда-то считала, что должна ладить со всеми. Но сейчас понимаю, что это невозможно. Твоя мама надеялась, что если с добротой относиться к людям, то и они будут отвечать тем же. И, конечно же, я отказывалась принять обратное. Никто не сможет сделать мир таким, каким желает его видеть. С отношениями такая же история. Иногда, даже если у тебя наилучшее намерение, и ты совершаешь достойные поступки, это не значит, что все будут думать о тебе хорошо. Ты можешь вложить во что-то всю свою душу, но не всегда получишь в ответ приятное. Нельзя кого-то заставить полюбить тебя. Дочь, я хочу сказать, что у другого человека собственное представление о жизни и ценности, поэтому совершенно естественно, что все мы по-разному смотрим на мир. Могут даже встретиться люди, которые будут нас ненавидеть просто так, Непонятно почему. Для того, чтобы не нравиться им, и делать-то ничего не нужно. Тебе просто необходимо уметь принимать и мириться с тем, что кто-то может ненавидеть нас без причины. Запомни, даже если к тебе плохо относятся, ты не должна меняться. Это проблема людей, которым ты не нравишься, но не твоя. В жизни есть много вещей, которые мы не в силах изменить, сколько бы ни старались. Поэтому чем больше мы вкладываем сил в такие отношения, тем больше растет разочарование и горечь. Я не хочу, чтобы тебе было обидно и больно от того, что только ты прилагаешь усилия. В мире нет идеальных людей, так же, как нет и тех, кто любит всех вокруг. Поэтому не стоит слишком беспокоиться о том, что думают другие, или пытаться быть милой с каждым встречным. Просто живи своей жизнью и будь верна себе. Каждому человеку на этой планете отпущено определенное время и количество сил, поэтому вполне естественно быть избирательным в своих отношениях с людьми. Порой нам необходимо обрывать связи с теми или иными людьми. У всех отношений, как и у любви, есть срок годности. Отношения устойчивы только тогда, когда навстречу друг другу двигаются оба, а не только один. Чем меньше вещей вы разделяете, и сопереживаете друг другу, тем сложнее поддерживать связь. Запомни, дочка, отношения, где ты чувствуешь себя некомфортно и несчастливо, нездоровые. В какой-то момент ты начнешь выгорать от отношений, которые не исцеляют, а наоборот травят. Из-за них ты можешь потерять действительно важное. Я бы хотела, чтобы ты меньше грустила и страдала из-за отношений, срок которых подошел к концу. Лучше отпустить их и не тратить силы впустую. И напоследок. Не все будут относиться к тебе с любовью, поэтому и ты не обязана заботиться о каждом. Жизнь — это череда встреч и расставаний. Как бы холодно и грустно не звучали слова, которые я сейчас скажу, но никакие отношения не длятся вечно. И тут дело не только в нас. Бывает, что связи, которые когда-то были ценны, рушатся. И в этом нет ничьей вины. Просто срок их годности подошел к концу. Наверное, узнав об этом, ты будешь бояться начинать отношения, конец которых предопределен. Не беспокойся об этом. Все, что ты пережила в своих прошлых отношениях, было значимым и является фундаментом для лучших отношений в будущем. Я люблю тебя, дочка. Помни, мир стоит того, чтобы в нем жить» даже если у тебя есть только один человек, который понимает и любит тебя. Постскриптум. Отпустить отношения, в которые вкладываюсь только я, это лучший подарок, который я могу сделать самой себе за все потраченные силы и энергию. Пришло время подумать о себе. Даже если к тебе плохо относятся, ты не должна меняться. Это проблема людей, которым ты не нравишься, но не твоя. Одиночество. Давай станем хозяевами своего разума. Доченька, наверное, тебе тяжело в последнее время от навалившихся дел и проблем с друзьями, да? В такие моменты хорошо открыться кому-то и выговориться, но перед этим лучше провести некоторое время наедине с собой. Никто не знает и не уважает тебя больше, чем ты сама. Поэтому важно поддержать себя самой, вместо того, чтобы ждать поддержки со стороны. На самом деле, самое важное отношение в жизни каждого человека — отношение с самим собой. Иногда требуется много мужества и упорного труда, чтобы поверить в себя, а значит, нужно становиться сильнее. Это не так сложно, как ты думаешь. Просто необходимо сделать саму себя ориентиром жизни. Правда в том, что другим людям нет до нас никакого дела, а если и есть, то это не навсегда. Важнее быть принятым самим собой, чем пытаться быть принятым другими. То, что люди думают о твоих поступках или поведении, во многом даже и не зависит от тебя. Поэтому выбор пути, в который верим мы сами и который считаем правильным, лучший способ свести будущее сожаление к минимуму. В жизни могут случиться моменты, когда ты будешь чувствовать себя подавленной, измученной и разбитой. Люди, которым ты не безразлична, могут дать совет или утешить тебя, но это лишь временная мера. А порой происходит так, что тебе уже ничто не помогает. Доктор наук, психолог Сет Гиллихан утверждает: советы и утешения окружающих людей могут вообще никак не помогать людям, страдающим депрессией. Никто не сможет решить за нас наши личные глубинные проблемы. В такие моменты меня должен утешать тот, кто знает меня лучше, чем кто-либо другой, тот, кто может стать моей скалой и моей силой, тот, кто может понять и полюбить меня больше всех на свете. И это я. В трудные моменты Необходимо сохранять надежду и позитивный настрой, но еще важнее – набраться смелости и силы, чтобы встретиться лицом к лицу с нашими негативными мыслями. Никто другой не сможет решить за тебя проблемы. Ты должна научиться справляться с ними сама. Поэтому важно найти способы, как поддержать себя в такие сложные времена. Есть история про одного человека, который не знал, как поддерживать себя поэтому в утешении полагался только на своего партнера. Даже одно единственное слово того могло или разрушить, или сделать приятным целый день этого человека. Вот насколько он был зависим от партнера. Однажды они сильно поссорились, после чего он почувствовал тревогу из-за отсутствия близкого человека, который всегда мог утешить в трудные моменты. Запертый в четырех стенах, он переживал все сильнее, поэтому решил выйти из дома и пойти, куда глаза глядят. Он абсолютно не представлял, куда можно направиться, поэтому решил зайти в кофейню рядом с домом. Там он заказал горячие латте и сел за столик. Ведь за окном показался ему таким безмятежным, что постепенно сердце наполнилось умиротворением. С этого дня начался его путь изучения кофе. «Очень неожиданно, правда?» Обжаривая зерна, нагревая воду и готовя эспрессо, он научился терпению. Человек понял, что ему просто необходимо время, чтобы успокоиться. Через некоторое время этот человек стал сертифицированным бариста и, безусловно, гордился своими успехами, говоря, что это помогает ему развиваться как личности. Постепенно, отпустив ситуацию и переждав, он вернул счастье в свое сердце, где до этого царили разочарования и уныние. Да, страдания мешают наслаждаться настоящим мгновением и приносят трудности, но они необходимы, чтобы набираться опыта и взрослеть. Я люблю тебя, дочка, и надеюсь, что моя забота принесет только утешение и силы в минуты нужды и усталости. Постскриптум. Помни, только ты хозяйка своего разума. Человек, который знает меня лучше всех, который может стать моей скалой и моей силой, тот единственный, кто может понять и полюбить меня больше всех на свете. Это я. Другие люди. Если кто-то тебе дорог, научись быть немного равнодушной. Пусть близость ваша не будет чрезмерной, и пусть ветры небесные пляшут между вами. Любите друг друга, но не превращайте любовь в оковы. Пускай лучше она будет волнующимся морем между берегами ваших душ. Наполняйте чаши друг другу, но не пейте из одной чаши. Давайте друг другу свой хлеб, но не ешьте от одного каравая. Пойте, танцуйте вместе и радуйтесь. Но пусть каждый из вас будет одинок, как одиноки струны лютни, хотя они трепещут единой музыкой. Отдайте ваши сердца, но не во владение друг другу, ибо лишь рука жизни может вместить ваши сердца. Стойте вместе, но не слишком близко друг к другу, ибо колонны храма стоят порознь, и дуб и кипарис не растут в тени друг друга. Халиль Джебран. Пророк. Однажды в морозный зимний день ежики прижались друг к другу, чтобы не замерзнуть насмерть. Они подумали, что могут поделиться своим теплом, но колючки заставили их отпрянуть. Боль была такой сильной и невыносимой, что они даже забыли о холоде. Однако через мгновение, когда боль утихла, они снова начали сильно замерзать. Ёжики в очередной раз попытались приблизиться, но, как и ожидалось, они ранили друг друга еще больнее, поэтому решили перетерпеть мороз в одиночку. Ежики то и дело приближались друг к другу, а потом расходились, застряв в бесконечном цикле холода и боли. Часто многие сами попадают в подобную дилемму ежиков боятся подойти очень близко и не могут находиться вдали. Если мы слишком тесно сближаемся, сливаясь друг с другом, то забываем о собственной ценности, а если отдаляемся, то нас охватывает чувство одиночества и пустоты. В итоге возникает двусмысленная ситуация, которая не позволяет нам сделать ни то, ни другое. К сожалению, такое случается и в семьях. В самом безопасном и теплом месте на свете люди могут задеть и ранить чувства близких. Бывает так, что возлюбленных переполняет любовь, и они отдают все внимание друг другу. Однако если ожидания кого-то из них не оправдываются, между ними вырастает стена — и отношения рушатся. Поэтому чем ближе к вам человек, тем важнее соблюдать собственную духовную и физическую целостность, чтобы случайно не ранить его своими колючками. Оставляя пространство между нашими сердцами, мы можем заполнить его чувствами ценности, заботы и уважения. То же самое можно наблюдать на работе. Оставаясь долго на одном месте – с какими-то из коллег сближаешься больше, чем с другими. Подобно хорошим друзьям, однажды вы можете не сойтись характерами или мнениями, из-за чего возникнут ссоры и разногласия. Находясь в отношениях, трудно понять истинное чувство другого. Еще труднее — открыть свои ему. К тому же, если отношения уже неустойчивы, как говорится, висят на волоске, восстановить их наверняка будет невозможно. Подобная дилемма может возникнуть в дружеских, любовных и семейных отношениях. Даже если вы близки и любите друг друга, не стоит нарушать границы человека без его разрешения. Вы можете с легкостью вторгнуться в личное пространство близкого вам человека, сами того не заметив. Неважно, завидуете ли вы подруге, которая сблизилась с кем-то больше, чем с вами, или ревнуете возлюбленного, супруга или супругу, Проверять их телефон без разрешения — это нарушение границ. Нужно понимать, что у каждого есть личное пространство, которое мы бы не хотели впускать других. И какими бы благими намерениями вы ни руководствовались, если вы проявляете нездоровый интерес или настойчиво предлагаете помощь, а другой человек этого не хочет, это не забота, а лишь навязчивость и дотошность. Будьте рядом но всегда давайте друг другу время и пространство. Говорят, чтобы два корабля прошли вместе долгий путь, необходимо три условия. Во-первых, общая цель. Во-вторых, запас топлива. А в-третьих, определенная дистанция. Поэтому, если вы хотите поддерживать с кем-то хорошие отношения на протяжении долгого времени, стоит сохранять необходимую дистанцию. Говорят, Жизнь сама по себе сложна, однако намного сложнее пытаться сохранить правильную дистанцию с людьми. Нелегко понять, что такое правильная дистанция, потому что у каждого человека свои представления о том, что уместно. Твоя мама, перед тем, как научиться сохранять правильную дистанцию, тоже прошла через череду встреч и расставаний, боль и принятия. В конце этого запутанного пути я нашла ту самую золотую середину, которая помогла выстроить границы в отношениях с людьми. У каждого человека есть свои колючки, и никогда не знаешь, в какой момент и какая из них уколет тебя. Всем необходимо уважать личные границы других людей. Только так ты сможешь защитить себя и не ранить другого. Я люблю тебя, дочка. Всегда помни». Для собственной безопасности нужно сохранять дистанцию, ведь ты самый важный человек в мире. Постскриптум. Все нуждаются в личном пространстве. Взгляни на человека, сделав шаг назад. Чтобы защитить себя и не ранить другого, нужно уважать личные границы друг друга. Возраст. Не старость а зрелость. Моя единственная и неповторимая доченька. В последнее время я, глядя на тебя, все чаще удивляюсь. Кажется, ты родилась только вчера, но взглянув, я замечаю, как быстро ты выросла. Тебя наверняка посещают такие же мысли, когда ты смотришь на меня. Мама сильно постарела, не правда ли? Скажу честно, я тоже замечаю это и часто удивляюсь, когда смотрю на себя в зеркало. Ведь время действительно бежит быстрее, когда становишься старше. Знаешь, есть фильм Венди, который рассказывает о детстве и взрослении. Это пересказ известной всем нам истории о Питере Пенни с точки зрения Венди. В начале фильма есть сцена, где трое детей перед сном разговаривают со своей мамой. «Мама, какое у тебя было самое большое желание в детстве?» побывать на Родео. А о чем ты мечтаешь сейчас? Хорошо воспитать вас, моих деток, чтобы вы выросли счастливыми. Вот и все. Неправда. Со временем все меняется. Мечты тоже. Мне пора идти. Спокойной ночи. Люблю вас. После того, как мама вышла из комнаты, Джеймс и Дуглас заговорили. Чем старше мы становимся, тем меньше у нас желаний. С тобой будет так же. «Это не так!» — Венди в знак протеста громко закричала. «У меня будет другая жизнь!» В этой сцене заложена основа фильма — мысль о том, как мы смотрим на взросление и старение. Старение в буквальном смысле означает разрушительные изменения систем и функций организма. Одного взгляда на себя будет достаточно, чтобы заметить, как дух молодости постепенно покидает тело. Тусклая кожа, глубокие морщины, сидеющие и редеющие волосы — не самое приятное зрелище. Видя подобную картину изо дня в день, тебе тяжело с ней смириться, и каждый раз желание отвести взгляд становится только сильнее. Маму это тоже не обошло стороной. Несколько лет назад я каждый день до рассвета училась, чтобы стать сертифицированным специалистом. Вот мне уже перевалило за 40, но я готовилась к экзаменам так усердно, как не готовилась к ним участь в старшей школе. Ты даже не представляешь, как сильно у меня болела голова и как изматывала подготовка, которая почти не имела никакого отношения к моей основной специальности. Однако только через боль и упорство можно достигнуть результатов. Я помню, как гордилась тем, что за два года получила два сертификата сдала письменный тест и практику на высший балл Это обучение я начала по совету твоего дяди. Затем мой брат, которому тоже было за 40, предложил мне сдать экзамен еще сложнее, мотивируя это тем, что раз мне удалось сдать один экзамен на самый высокий балл почему бы не ответить на очередной вызов? Но в какой-то момент мой мозг закричал. Стоп, пора дать отдых голове. После экзаменов Впервые за долгое время я решила посетить парикмахера, и тот удивился, что у меня неожиданно появились седые волосы, которых раньше вообще не было. Для кого-то эта история может показаться забавной, но для твоей мамы тогда это был настоящий шок. Меня охватила печаль. В тот момент мне было уже за сорок, и седые волосы в этом возрасте вполне естественны. Но принять данный факт оказалось очень непросто. Но если посмотреть правде в глаза и задуматься, старение не обязательно плохо. В мире существует закономерность. Когда мы что-то теряем, взамен всегда получаем что-то новое. Конечно, очень грустно осознавать, что каждый прошедший год напоминает нам о прощании со своей безмятежной молодостью. Однако с возрастом, на ее место приходят мудрость, спокойствие и стабильность. Прибавляя год или два к своей жизни, мы набираем и бесценный опыт, который обогащает нас и делает мудрее. Изначально представление о том, что молодость, самая ценная, появилось на Западе. На Востоке, напротив, старость всегда ассоциировалась со зрелостью и мудростью. Конечно, старость не делает нас автоматически мудрее и осознанней. Ничего в мире не достигается без усилий, поэтому я надеюсь, что вы сохраните в своих сердцах мысль о том, что молодость прекрасна сама по себе, а зрелость — это всегда результат тяжелых стараний. Представьте, как печально не иметь в старости ничего, что говорило бы о вашем длинном жизненном пути, кроме возраста. «Возраст не ограничивает нас, поэтому давайте стремиться жить так, чтобы фраза «возраст — это всего лишь цифры» давала нам надежду, а не просто кратковременное утешение». Верди, известный итальянский композитор XIX века, написал оперу фальстав в возрасте 81 года. Эта музыка — отражение его поздних жизненных прозрений и нескончаемых амбиций. Она считается одним из шедевров, произведением искусства, содержащим в себе высшую степень мироощущения и художественного совершенства композитора. Писатель Сервантес сочинил Дон Кихота, которого еще называют истоком современного романа, в возрасте 68 лет, да к тому же в тюрьме с плохими условиями содержания. А Питер Друкер, знаменитый американский ученый в области менеджмента, Читал лекции до 92 лет. Вот тебе и пример фразы «Возраст — это всего лишь цифры». Старение начинается не тогда, когда появляются морщины и седина, а когда теряешь любознательность, страсть и мечты. На самом деле, в молодости твоя мама не испытывала трепета по поводу взросления. Наоборот, я очень переживала на этот счет. Но теперь, когда мне за 40, я оглядываюсь назад и понимаю — что с возрастом мы приобретаем больше, чем теряем. Безусловно, это стало возможным благодаря испытаниям в молодости. Получается, старость — это не противоположность молодости, а наоборот, созревший сладкий плод, который мы выигрываем, только пройдя через путь юности. Поэтому хочу тебе сказать, старение — это процесс взросления и становления достойным человеком, а не просто констатация факта, что вы становитесь старше. С возрастом наше тело и разум наполняются жизненным опытом, который мы выбрали сами. Может быть, именно поэтому говорят, что взрослее мы должны всецело брать ответственность за себя и свои действия. В бесконечном течении времени мы переживаем, учимся, сожалеем и размышляем о многом в нашей жизни. Как мать я хочу чтобы ты не просто стала старше физически, а выросла как личность. Я люблю тебя, дочка. Помни, ты сможешь оставаться красивой и притягательной даже спустя многие годы. Постскриптум. Не подчиняйся цифрам, моя доченька. Молодость прекрасна сама по себе, а зрелость — это всегда результат тяжелых стараний. Расставание. Чтобы увидеть мерцающие звезды, нужна темнота. «Привет, дочка. Я так рада, что сегодня ты вернулась домой целой и невредимой. Сложно передать, что я чувствую, когда наблюдаю за тем, как ты справляешься с болью разлуки. Это тяжело, правда? Говорят, невыносимо встречаться с тем, кого ненавидишь, и больно расставаться с тем, кого любишь». А может быть нас ранит не сама разлука, а наше нежелание проходить через нее? В реальном мире не существует прекрасных расставаний. Как бы нам ни хотелось закончить все на замечательной ноте, это лишь наше желание. Разлука всегда несет с собой страдания. Даже если расставание стало правильным выбором для обоих, любому человеку будет тяжело и больно смириться с ним. В буддизме существует слово, айбэцурику, означающая боль от расставания с любимым человеком. Но здесь речь идет не только о расставании с возлюбленным. Это неизбежная часть любых отношений, будь то семья или друзья. Трудно найти слова, чтобы выразить те страдания, которые мы испытываем после разлуки с любимым человеком или после его смерти. Поэтому вполне логично, что чем больше вокруг любимых людей, тем чаще придется испытывать боль и сложнее искать способы справиться с ней. Твоя мама тоже провела немало дней, страдая от боли расставания. Я не хотела никому показывать свои чувства, поэтому все держала в себе и ни словом не обмолвилась о том, как мне тяжело. Ночами я боялась просыпаться из-за той жгучей боли в груди, которая охватывала меня в моменты печали. Бывало, что я проводила все выходные в постели, поскольку, когда спишь, ты не думаешь о расставании. Конечно, со временем раны заживают, но остаются шрамы, и открывать свое сердце будет все сложнее. Я не боялась, что меня больше никто не полюбит. У меня возникала тревога из-за мыслей о том, что если человек вновь приблизится и протянет руку, мое сердце будет невозмутимо, и в нем больше никогда не вспыхнет пламя любви. Однако нет более бесполезного дела, чем беспокоиться попусту. И действительно, эта тревога оказалась совершенно напрасной. Любовь пришла ко мне неожиданно, а искра в сердце все еще не погасла и смогла разжечь огонь внутри. Поэтому, доченька, когда боль становится слишком сильной, разрешай ей быть. Грусти и плачь. Не нужно притворяться сильной. Прятать ее в своем сердце и глотать слезы. Запомни, Слезы не разрушат тебя. Только когда пройдешь через эти эмоции и горе разлуки, настанет облегчение. Осознавай боль. Грусти вдоволь. Когда путь разлуки будет пройден, ты получишь особый подарок — драгоценное воспоминание о любимых людях, а также более глубокое понимание жизни, которое поможет на шаг приблизиться к познанию себя и стать лучше. Известный поэт Райнер Мария Рильке как-то сказал, что если у нас копится слишком много воспоминаний, нужно научиться забывать некоторые из них и быть терпеливым в ожидании, когда они вновь оживут. Наверное, многие люди прямо сейчас влюблены и счастливы, а кто-то проходит через темные времена, испытывая муки после расставания. Возможно, эти чувства – одна из привилегий быть человеком, Нам редко говорят, что нужно бояться не боли и разлуки, а того, что вы, может, никогда не сможете встретить свою настоящую любовь. Не забывай также о том, что в любом расставании важно сохранять уважение друг к другу. То, что ваши чувства изменились, не значит, что все совместные воспоминания исчезли. Они будут постепенно меркнуть в памяти, пока мы продолжаем жить, но навсегда останутся вместе с нами». Важно как начало отношений, так и их окончание. Ведь о людях многое можно сказать по тому, какой след они оставили после себя. Помните, когда-то любимый человек был для вас всем миром. Да, после расставания вы отвернетесь от него и, скорее всего, больше никогда не встретитесь. Однако уважение важно сохранять даже в такой ситуации. Это уменьшит боль и разочарование и поможет быстрее справиться с утратой. Вы делаете это не только для партнера, а в первую очередь для себя. Это дань уважения любви, которую вы дарили друг другу. Момент расставания принесет лишь боль и страдания, но с течением времени станет понятно, что это очередное воспоминание вашей жизни. Сердце наполнится безмерной благодарностью за пройденный вместе путь. Твою маму это тоже не обошло стороной. Замечательно, когда есть что вспомнить». Хоть любовь не была вечной, я в любой момент могу оживить воспоминания о былых временах, хранящиеся в моем сердце. Моя дорогая доченька, когда боль от расставания застит глаза, вспомни следующие слова «В мире ничто не вечно». К счастью, мы забывчивые существа, и наша память не выдерживает испытания временем. Поэтому совершенно естественно, что воспоминания, бывшие ясными, словно это было только вчера, постепенно тускнеют и забываются. Отсюда появились такие фразы, как «Время лечит» и «Время решает все». Даже бурем несущим гром и молний и погружающим мир во тьму, приходит конец. Природой так замечательно задумано, что после любой бушующей стихии появляется яркое солнце, которое будет освещать все вокруг. В нашей жизни происходит то же самое. У нас не так много времени и возможности любить всем сердцем, как нам кажется. В этом смысле встречаться с разными людьми и переживать любовь и разлуку на протяжении всей жизни — это дар. Для того, чтобы лучше разглядеть мерцающие звезды, нужна темнота. Если позволишь, я хочу дать совет. Не переживай попусту, не страшись боли от расставания и не удерживай ее слишком долго. Люблю тебя, моя дорогая. Не бойся разлуки и запомни. Люби, несмотря ни на что. скриптум Даже если любовь полна испытаний, в ней нет проигравших. Упав, поднимись с колен и продолжай любить всем сердцем. Не притворяйся сильной, не прячь свои чувства и не сдерживай слезы. Если ты плачешь, это не значит, что ты сломлена. «Самообвинение. Это не твоя вина». «Доченька, как дела? Я вижу, что ты мрачновато, а плечи поникли. Хотя бы сегодня постарайся ни о чем не думать и немного отдохнуть. Мысленная жвачка сильно изнуряет, поэтому иногда полезно отвлечься и сделать перерыв». «Ты ведь слышала фразу «это не твоя вина». Впервые она появилась в фильме 1997 года, «Умница Уилл Хантинг». Фильм рассказывает о блестящем и талантливом во всем Уилле Хантинге, которому, к сожалению, детская травма мешает полностью открыться миру. Это вдохновляющий рассказ о пути личностного и духовного роста главного героя, о том, как он встречает хороших друзей и учителя жизни, спасает свое заледеневшее сердце и превращается в умницу Уилла Хантинга. С момента выхода фильма, номинированного на 9 премий «Оскар», прошло уже более 20 лет, но это по-прежнему одна из самых трогательных и глубоких работ киноиндустрии. В детстве Уилл подвергается жестокому обращению со стороны отца и годами живет в самобичевании, считая, что заслужил подобное отношение. Но благодаря искренней дружбе друзей и поддержке психотерапевта Шона он отказывается мириться с существующим положением и решает измениться. Однако настает момент, когда Уилл отчаивается, теряет способность справляться с собственной болью, а чувства становятся особо уязвимы. И Шон говорит ему ту самую знаменитую фразу «Это не твоя вина», от английского «it's not your fault». После этих слов Уилл наконец освобождается от гнета прошлого и становится свободным. Я думаю, причина, по которой всего лишь одна фраза принесла многим столько утешения, заключается в том, что в мире очень много людей, которым необходимо услышать подобное. Теперь я хочу рассказать тебе одну историю из жизни. С сыном моей знакомой произошел несчастный случай. Он попал в аварию и сильно повредил два зуба. Восстановление заняло немало времени. Моя подруга сильно расстроилась, и долго винила в произошедшем себя. Она считала, что авария случилась из-за слов, которые она когда-то сказала сыну. В целом, школа его не привлекала, и единственное, что было ему интересно, это велосипеды. Поэтому подруга разрешила сыну кататься на велосипеде только при условии, что он будет посещать дополнительные курсы по учебе. Именно в один из таких дней и произошла та авария. Она горько плакала и винила себя. Говоря, что если бы не предложила сыну подобное условие, то ничего бы и не случилось. Я отлично понимала ее чувства. Ведь так устроено родительское сердце, доченька. Это не твоя вина. Авария — всего лишь случайное происшествие. Они происходят ежедневно. И в тот день не повезло именно тебе. Я понимаю твой шок. Но представь, если бы произошло что-то более страшное — «Как хорошо, что вы отделались только лечением зубов. Возможно, на то была воля небес. Главное, не истязай себя изнутри. Это не твоя вина». Вот что я сказала тогда своей расстроенной подруге. Я не уверена, что утешила ее, но точно могу сказать. Я видела мягкую улыбку на ее лице за закрывающимися дверьми лифта. Тогда я поняла, что мне не стоит переживать». В жизни каждого человека обязательно наступают трудные и болезненные времена. И, к сожалению, никто не проживет их за вас. Это ваша личная ноша. Поэтому, когда ошибки и травмы прошлого вновь дают о себе знать, утешьте себя теплыми словами. «Дочка, я не хочу, чтобы ты позволяла трудному прошлому и прежним ошибкам разрушать твое настоящее и будущее». Независимо от того, что случилось в прошлом, у нас всегда есть свобода выбирать, как жить дальше. Поэтому не стоит зацикливаться на мелочах слишком долго и винить себя за то, что уже прошло. В практике немецкого психолога Андреаса Кнопа часто встречались пациенты, которые о чем-то сожалели, повторяя «Если бы я поступил тогда по-другому». Он давал им такой совет – в нашем мире всегда случается что-то плохое. Ваши неудачи – это всего лишь пробелы, а не бесконечные пустоты. Не мучайте себя тем, что вы не в силах заполнить некоторые из них. Иногда в жизни случаются вещи, которые мы не сможем понять, сколько бы ни старались. В такие моменты просто расслабься и плыви по течению. Если постоянно копаться в себе, пытаясь найти ответ, будет только сложнее. Самый важный в мире человек для тебя — ты сама, и только тебе по силам защитить этого человека. Я хочу, чтобы моя малышка не страдала и не винила себя из-за тех вещей, на которые не в силах повлиять. Люблю тебя, доченька. Знай, жизнь прекрасна. И не забывай, что ты намного лучше, чем тебе кажется. Постскриптум Ну что ж, Самое время выйти из своей пещеры. Ваши неудачи — это всего лишь пробелы, а не бесконечные пустоты. Не мучайте себя тем, что вы не в силах заполнить некоторые из них. Неудача. Даже если сейчас не получилось, это нормально. Привет, доченька. Как прошел твой день? Бывает, ты над чем-то работаешь? но это не приносит ожидаемых результатов, да? Ты потратила так много времени и сил и чувствуешь себя удрученной, поскольку твои усилия не принесли плодов? Любому человеку трудно просто закрыть на это глаза, встать и продолжить путь. Хоть люди и не идеальны, все же нам больно видеть собственной неудачи. Как-то раз в 2018 году в городе Пусан был проведен конкурс сочинений на тему «Король неудач Эдисон» участие мог принять каждый житель страны, у которого был опыт преодоления неудач. Цель мероприятия — поделиться своими историями, чтобы изменить негативное восприятие неудач и привить позитивное мышление. Но разве не отличная идея? В результате удалось получить много вдохновляющих историй о том, как люди вновь обретают силы после поражений и продолжают наслаждаться своим делом. Нередки случаи, когда за внешним глянцем жизни скрывается темная сторона реальности, наполненная слезами и болью. Успех – это драгоценный подарок, который можно получить только после череды неудач и их преодоления. Дочь, в жизни каждого случаются и взлеты, и падения. Нет ни одного человека, который бы следовал прямой дорогой без камней и кочек. Таков закон существования и вызов, который бросает нам жизнь. Есть те, кто убегает от препятствий или замирает на месте, а другие учатся на их примере, размышляют о том, как найти решение и извлекают для себя определенные уроки. Выбор, который ты сделаешь, определит направление твоей жизни и только от тебя зависит, каким будет итог. Пока мы живем, у нас есть выбор – делать или не делать. Мама не хочет, чтобы высокие подъемы пугали тебя – сбивались с ног и не давали шанса сделать и шаг. Но запомни, только упав, ты научишься подниматься снова и снова. Падение — это необходимый навык нашей жизни, так что не бойся, иди спокойно и не спеша, прислушиваясь к своему сердцу, ведь впереди еще так много интересного. Я верю, если хорошенько обдумать и принять свои неудачи, то у тебя получится оставить их в прошлом, моя доченька. Но если мысли захватят тебя, то ты лишь погрязнешь в самобичевании, растрачивая время впустую. Знай, отсутствие неудач не гарантирует успеха. Не совершая ничего, мы избежим неудачи, но испытав поражение, мы точно сможем сказать, что не сидели сложа руки. Лучше принять вызов, чем замереть в страхе. «Не тревожься зря», и сделай шаг навстречу своим возможным неудачам. В жизни многое происходит не так, как тебе хочется. Ты будешь совершать ошибки и испытаешь немало разочарований на своем пути. Но всегда помни, что неудачи — это естественная и нормальная часть жизни любого человека. Я всегда буду поддерживать тебя. Люблю свою доченьку. Ты не должна позволять неудачам брать над собой верх. Не спеши. И даже если что-то не получилось прямо сейчас, все в порядке. Постскриптум. Не позволяй одной неудаче определять всю твою жизнь. Ты гораздо сильнее, чем думаешь. Даже маленькая неудача – результат наших стараний. Лучше бросить себе вызов и проиграть, чем сидеть сложа руки. Тревога. Не беспокойся. «Будь счастлива!» «Моя красавица, может, тебя что-то тревожит? Тебе нравятся люди, однако в последнее время ты мало гуляешь и почти совсем не встречаешься с друзьями. Раньше ты часто рассказывала, как прошел твой день, а сейчас от тебя все реже слышны новости, и это меня беспокоит. Может быть, моя взрослая доченька просто очень занята или устала, а я зря волнуюсь? Но такова природа человека». «Любая неизвестность вызывает у нас тревогу». Сегодня мне хочется поговорить с тобой о переживаниях. Телеведущий Кан Хо Дон в одной из своих программ придумал фразу «Кредит на тревогу», которая буквально означает «беспокоиться о чем-либо заранее». Чем больше вы тревожитесь в долг, тем сильнее стресс, из-за которого пропадают силы продуктивно функционировать в реальном времени. В словаре одно из значений тревоги – сгорать изнутри из-за отсутствия душевного спокойствия. Как можно что-то делать, когда внутри вас все горит? Однажды мне встретилось исследование, целью которого было узнать, почему люди не справляются с работой, прилагая все свои усилия. Как выяснилось, причиной тому были страх и тревога перед неудачей. У людей существует склонность представлять негативные последствия какого-либо дела, даже не успев к нему приступить. Их одолевают вопросы. Что, если все пойдет не так? Что обо мне подумают люди, если я потерплю неудачу? На самом деле, даже когда вокруг спокойно, нас часто поглощают негативные мысли и чувства тревоги, которые мешают выполнять новые задачи. В действительности вы не боитесь реальной проблемы, а лишь становитесь заложником собственного беспокойства. В мире невозможно встретить человека без забот. Волнение и беспокойство – это естественные эмоции, которые не стоит отрицать или пытаться их избегать. Нужно принимать их как часть жизни. Чем сильнее подавляешь и скрываешь эмоции, тем больше они растут. Вы когда-нибудь слышали тибетскую пословицу? «Если побеспокоиться о своем беспокойстве, то оно исчезнет». Представьте, как было бы здорово, если бы наше полное погружение в беспокойство помогало избавиться от тревожности. Однако беспокойство — это не способ решения проблем. Оно никогда не поможет изменить ситуацию или найти ответ. Если есть проблема, значит, есть и решение. Поэтому важно не переживать на ее счет, а работать над поиском решения. Дочка. Я просто хочу посоветовать тебе не впадать в тревогу, а начать действовать хотя бы с малого. Когда начнешь тратить меньше времени на переживания, ты станешь лучше видеть результат. Иногда полезно сосредоточиться на чем-то, кроме самой проблемы. Сейчас мне вспоминается, что чувствовала я сама, встречаясь с тревогой лицом к лицу. Я успокаивала себя, говоря, что ничего серьезного не произошло, а значит, так будет и впредь. Я отвлекалась на чтение книг, прогулки, часто звонила друзьям, с которыми давно не могла поговорить из-за постоянных забот. Иногда я проводила время, делая подарки близким. Эти действия помогали провести день по-другому. Тревоги проходили мимо меня. Постарайся проводить время, сосредоточившись на том, что в твоих силах. Да, это не избавит от тревог навсегда, но изменит твой взгляд на них. Как-то раз твой дядя сказал мне такую фразу «Станет намного проще, если мы будем думать, что наша жизнь – заранее намеченный кем-то путь. Не беспокойся, просто будь счастлива». Думаю, под этим он подразумевал, что мы не всегда можем повлиять на события своей жизни. Иногда лучше оставить все как есть и позволить себе плыть по течению. Если тревога мешает решению проблемы, лучше отложить ее на потом». Беспокойство о том, что еще не произошло, можно оставить на будущее. Знаю по собственному опыту. Со многими проблемами время справляется намного лучше. Многие ли из нас помнят, о чем беспокоились 10 или 20 лет назад? Причина, по которой тревога становится нашей жизненной спутницей, в том, что, превращаясь в привычку, она начинает влиять на все, за что бы мы ни взялись. Не только слова и действия могут стать привычкой. Беспокойство — это тоже привычка. Поэтому забудь про рой мыслей и попробуй сосредоточиться на настоящем. Вместо того, чтобы заполнять пространство бесполезными заботами, прими ситуацию такой, какая она есть. Постарайся укрепить силу своего сердца, которая помогла бы бороться с атакующими тревогами. И помни, не беспокойся, просто будь счастлива. Постскриптум. Не бойся иногда жить проще. В конце концов, тревога – это всего лишь вредная привычка. Спокойствие. Хорошее или плохое – все когда-то проходит. Привет, моя гордость. Сегодняшний день как будто тянется дольше обычного, да? Когда мы подавлены, кажется, что время тянется в вечность. До этого момента ты прилагала столько усилий, ожидая лучшего результата, но итог принес только больше огорчения? Я знаю, тебе сейчас нелегко. В такие времена попробуй вспомнить историю о Давиде и Голиафе. Однажды царь Давид пришел к своему придворному ювелиру и приказал «Выгравируй на моем кольце надпись, которая поможет мне сохранять хладнокровие в моменты великих побед и придаст сил, когда я буду в отчаянии». После долгих раздумий мастер отправился к Соломону, сыну Давида, известному своей мудростью, и попросил у него совета. Погрузившись в свои мысли, Соломон в итоге произнес такую фразу «Все проходит, и это пройдет». Большинство из нас используют подобные фразы, чтобы утешить себя во время несчастья или испытания, но их необходимо вспоминать и в моменты радости, как это делал Давид. Это напоминание о том, что нужно наслаждаться радостью момента, но не забываться, даже если весь мир поет вам дифирамбы. Доченька, выслушаешь мою маленькую историю? Долгое время я публиковала свои тексты в интернете и общалась там со многими анонимными читателями, которые оставляли теплые комментарии поддерживали меня и придавали уверенность. На самом деле было приятно осознавать, что мои искренние тексты трогают чьи-то сердца, но бывало и так, что я встречала осуждения. Сначала меня очень расстраивало, что люди не понимают моих намерений, но, поразмыслив, я пришла к выводу, что так тоже бывает. После этого мне стало проще открыться тому, что идет вразрез с моими представлениями. Череда неудач и счастливых моментов, испытаний и побед помогает нам взрослеть. В книге Пэй Юна «Изучение сутры сердца», изданной в 2021 году, говорится «Жизнь — это и боль, и удовольствие. Когда приходят страдания, мы легко впадаем в депрессию и опускаем руки. Поэтому в такие моменты важно сохранять холодный ум и оставаться сильным. Однако в периоды счастья Человек тоже может легко стать уязвимым и оступиться, погрузившись в безрассудство. А значит, даже когда вы наслаждаетесь, нужно мыслить трезво и не терять самообладание. Радуйтесь вдоволь, но не забывайте, что удовольствие – это всего лишь чувство, которому вскоре придет конец. Как известно, нет ничего вечного. Произошло что-то хорошее или что-то плохое – это всего лишь опыт. «Временное событие». В течение длинного жизненного пути нет таких, кто идет по стабильно ровной и прямой дороге, как нет и тех, кто следует только крутым, извилистым путем. Помни, на твою дальнейшую жизнь повлияет не то, что происходит сейчас, а то, как ты с этим справляешься. Я ни в коем случае не хочу, чтобы в твоем будущем преобладали тяжелые и болезненные воспоминания». Также не стоит зацикливаться на счастливых и радостных моментах и сравнивать их с тяжелыми временами, которые, возможно, сейчас настигли тебя врасплох. Нам всегда необходимо оставаться спокойными в самые светлые и самые темные моменты нашей жизни. Просто запомни, и это пройдет. К сожалению, я не смогу избавить тебя от болезненных испытаний на пути твоего взросления, но я всегда буду присматривать за тобой и поддерживать. Я люблю тебя, дочка. Сохраняй хладнокровие и спокойствие, что бы ни случилось. Всегда будь готова взглянуть на свою жизнь, сделав шаг назад. Постскриптум. Не обещайте, когда вы счастливы. Не отвечайте, когда злитесь. Не принимайте решений, когда вам грустно. Финансист Зияд Абдельнур. Произошло ли что-то хорошее или что-то плохое, Это всего лишь опыт, временное событие. Мама. Для мамы это тоже первая жизнь. Доченька, признайся, бывало, что ты разочаровывалась во мне и не понимала меня. Пока ты растешь, возникает чувство, будто мама — целая вселенная, такая идеальная, без изъянов. Но с возрастом придет осознание, что это не так, и тебя наверняка посетят в мысли — «Мама ведь старше, она уже взрослая, но почему так поступает?» «Да, ты права. Мама не идеальна. Сколько бы мне ни было лет, я тоже новичок в этой жизни, как и ты. Если я мама, это вовсе не значит, что мои действия и слова всегда правильны. Я много думала о твоем воспитании и старалась относиться к моей доченьке со всей любовью, но иногда наши желания не совпадают с возможностями». Раньше мне даже казалось, что я справляюсь с ролью матери лучше, чем другие. Однако несколько дней назад мне стало очень грустно при виде твоей спины, когда ты уходила к себе в комнату, сказав, что не понимаешь моих чувств. Я стала мамой еще тогда, когда решила выйти замуж и зачать тебя, моя драгоценная малышка. До этого момента все, что от меня требовалось, это заботиться о себе. Однако вскоре рядом со мной появилась на свет новая жизнь, которая нуждалась в моих теплых прикосновениях и любви. Твоё появление на свет стало самым счастливым днем в моей жизни, но в то же время ответственность за твою драгоценную жизнь иногда казалась непосильным грузом. Когда я росла, детям постоянно твердили о необходимости усердно учиться, чтобы потом найти хорошую работу. Поэтому, к сожалению, Девочки не имели возможности узнать о том, что значит быть хорошей матерью. Примером для нас служил образ родителей, который мы видели в книгах, в собственной семье и дома у друзей. Поэтому маме ничего не остается, как учиться родительству на собственных ошибках, спотыкаясь о кочке и врезаясь в преграды, которые встречаются на пути. Сколько бы помощи вы ни получали со стороны, воспитание детей – Дело трудное и сложное. Абсолютно понятно, почему поначалу я, как мать, была неуклюжей и очень боялась совершать первые шаги. Да, ты была частью меня, моей кровинушкой, поэтому тяжело иногда осознавать, что моя дочь — отдельный человек, у которого свой собственный внутренний мир. Любая женщина может просто быть матерью, но стать хорошей матерью — это то, чему можно научиться, только пройдя большой путь. Воспитание ребенка можно сравнить с фермерством. Оно тоже требует постоянного внимания и заботы. Однако бывает недостаточно лишь старания. Да, внимательная работа фермера – это основа, но не менее важны для урожая также погода, сохранение температуры, нужное количество воды и другие факторы. В такой ситуации, как и в воспитании, многое не зависит от сил человека. Часто все идет наперекосяк, и кажется, что мы не сможем справиться с этим непосильным трудом. Но запомните, даже опытный фермер сталкивается со многими сложностями, что уж говорить о новичках. Помню, как я боялась сделать ошибку, когда впервые купала тебя, или как у меня чуть не выпрыгнуло сердце из груди от того, что моя малышка, пытаясь сделать свои первые шаги, упала и ударилась головой. А как же меня трясло от волнения в тот день, когда ты, простудившись, мучилась от сильного жары, и тебе решили поставить укол. Каждый раз, когда ты, играясь, получала ранку, я внимательно обрабатывала ее, потому что боялась, что на твоей прекрасной коже может остаться шрам. А твоя аллергия, отеки и высыпания на коже, которые появлялись после того, как ты съешь что-то не то, в такие моменты я беспокойно ходила туда-сюда в палате неотложной помощи из-за страха, что моя дорогая доченька может пострадать. Бывали и такие дни, когда ты проявляла упрямство, а я пыталась спокойно все объяснить и утешить. Но ты не слушалась, из-за чего я злилась и кричала. Но знаешь, мама жалела об этом, чувствовала, как сжимается сердце, и всю ночь могла просидеть возле твоей кровати гладя свою доченьку по голове. «Твое лицо во время сна было таким прекрасным, что один только взгляд на него давал мне повод жить, и я винила себя за то, что не могла позаботиться о тебе еще лучше. Но пойми, все, что происходило со мной тогда, было впервые. Однажды я очень вымоталась, как физически, так и морально, и всю ночь страдала бессонницей из-за того, что у тебя внезапно появилась сыпь и сильный жар. Наконец, дождавшись, когда ты уснула, я перекусила и легла в кровать. Не успела я провалиться в сон, как мне позвонила твоя бабушка. «Ты обедала?» — спросила она. И меня в момент захлестнули эмоции. «Мама, как ты выдержала трудные времена, смогла справиться со всем, воспитывая пятерых детей совсем одна?» — спросила я. «И правда». «Уже столько времени прошло, и для меня все в прошлом. Да, эта жизнь была полна трудностей, но я рада, что в конце концов смогла поставить вас на ноги. Более того, вы были послушными детьми, поэтому, можно сказать, облегчили мне работу». Прозвучал спокойный ответ. «Мы прежде никогда не обсуждали подобное, но, услышав слова твоей бабушки, я еще раз представила, какой же тяжелой была ее жизнь» она прожила ее более чем достойно. Не могу передать, как в тот момент эти слова поддержали меня и придали сил. По правде говоря, даже мама иногда хочет просто сесть и поплакать. В моменты, когда жизнь казалась невыносимой, меня захлестывали неконтролируемые эмоции, но приходилось сдерживать их и глотать слезы. Просто я знаю, даже если у меня не получается быть отличной мамой, нужно принять реальность. Я стала родителем, будучи неопытной и не зная, к чему готовиться. Поэтому стараюсь учиться шаг за шагом, чтобы стать такой матерью, которая будет лучшей для своего ребенка. Хочу, чтобы ты знала, этот путь тернист и нормально, иногда ошибаться. Запомни, не существует идеальных детей или родителей. Надеюсь, ты понимаешь, что настоящие родители — Это те, кто, воспитывая своих детей, сами могут совершать небольшие ошибки. «Я люблю тебя, дочка. Давай жить в принятии. Давай постараемся понять и полюбить друг друга такими, какие мы есть». Постскриптум. Мамы тоже иногда нуждаются в похвале, поддержке и одобрении. Бывает так, что мамы хотят сделать перерыв и просто поплакать.